Глава третья. Это было самое невероятное, кошмарное, увлекательное путешествие в моей жизни, повторить которое я не соглашусь ни за какие блага этого мира. Как и оживлять экипажи. Надо, когда все закончится, сделать себе татуировку, которая будет напоминать об этом непреложном правиле. Подозреваемые друзья тоже никогда и ни за что не согласятся догонять поезд на оживленном разваливающемся экипаже без крыши в сопровождении ворона, который постоянно каркал какую-то фигню. Ведра и швабры, к счастью, молчавших. Зато эта дорога сблизила нас еще больше. Такими приключениями не будешь делиться ни с кем посторонним. А вот в тесной дружеской компании, пожалуй, мы еще не раз вспомним этот ночной полет между облаками и ласточку, которая влетела в фолка и потом нагадила на Бьянку, и грозу с ливнем, промочившим нас до нитки, и рассвет, и горечь разочарования, когда мы поняли, что поезд едет немедленнее, чем летит телега. Догнать состав получилось только ближе к вечеру следующего дня, когда мы устали, отчаялись. Наш экипаж потерял одну оглоблю. Я кофточку. А Бьянка обе свои симпатичные тапочки с помпонами раскидала по птицам еще раньше. «Вон он!» — завопила Бьянка коварно, тыча пальцем в виднеющийся под нами поезд. Именно это отвлекло ее от ворона, и она в последний момент не разразилась гневной тирадой. Черный дым из трубы тянулся далеко за составом. А маговоз рассекал серебряным клином плотный, затянутый сизыми тучами лес, над которым мы летели. «А вон вокзал!» Мыкнул Тревор, показывая немного вперёд, где лес расступался, обнажая болотистую местность, на которой кочкой торчало покосившееся здание вокзала. Еще более убогое, чем то, где парней поймал в ловушку призрак бармена. Замок, в который мы ехали, отсюда было видно. Он чернил вдалеке, и тонкие шпили его башен скрывались в тумане. «Ну...» — Бьянка задумалась. «У всего этого есть один несомненный плюс». «И какой же?» скептически поинтересовался Тревор. «На вокзале нас встречают. Мы успели вовремя, и веселье в замке точно не начнется без нас». При условии, что наше веселье уже началось, представления не имею, что ждать дальше. Подозреваю ничего хорошего. «Да не ной», — отмахнулась я. «Мы добрались, и это уже отличные новости. Вы больше никогда не заставите меня делать что-то подобное. С этого момента я не оживляю ничего серьезнее чайной ложки». «Ага», — хмыкнула подруга, Еще бы это зависело от тебя. Ты же у нас спонтанно, как по...» «Погода на болотах?» — хитро усмехнулся Стивен, приподняв бровь. И Бьянка, скривившись, согласилась. Снижаться мы начали заблаговременно, и это было одним из самых странных и страшных опытов в моей жизни. Я бы сказала, что экипаж просто медленно падал, а так как благодаря моей магии он имел зачатки разума и инстинкта самосохранения, то делал это крайне неохотно то и дело пытаясь набрать высоту и развернуться в противоположную сторону. Сражаться со строптивым транспортным средством было невероятно сложно, и наша борьба закончилась ожидаемо. Мы рухнули в кусты. Создавалось впечатление, что экипаж нас просто вытряхнул на ходу, завалив сверху суетливо барахтающимися чемоданами, а сам подпрыгнул и взмыл в небо. «Хорошо летит», — задумчиво сказал Тревор, изучая затянутое тучами сизое небо с которого начинал накрапывать мелкий и мерзкий дождик. «Далеко ли только?» — мрачно буркнул Фолк. «А мне захотелось уснуть и проснуться в своей кровати. Без магии. Экипаж мог стать обычным совершенно в любое время, и тогда неясно, куда он упадет и обойдётся ли без жертв». «Да демоны с ним!» — подскочила Бьянка и, поманив за собой чемоданы, босиком устремилась к виднеющемуся вокзалу. «Давайте бегом! Мы должны успеть забрать наши вещи!» У нас еще есть шансы сохранить отпуск. В ее словах имелся определенный резон, и мы припустили следом, чтобы прибежать под финальные туту -ту маговоза, который распахивал двери на последней станции. Успели. Неужели удача наконец-то нам улыбнулась? На перроне было много встречающих, и мы лавировали между ними, чтобы найти свой вагон и своего проводника. Увидев нас, он изумился и немного напугался, что с его стороны было весьма разумно. Четверо разозлённых магов и юрист. Серьезная угроза. Особенно, если за тобой и правда есть вина. Бьянка уперла руки в бока и начала наступать. В потрёпанном пеньюаре и с вороньим гнездом вместо прически Витана имела угрожающий. Проводник побледнел, скрылся в вагоне и буквально через две минуты без вопросов выставил все наши вещи. А сверху положил две шоколадки с изображением маговоза, четыре баранки и ручку. Почему-то только одну. «За причинённые неудобства», — сказал он и икнул под гневным взглядом Янки. Я бы и сама икнула, но стояла, к счастью, у нее за спиной и выражения лица не видела. Просто знала подругу давно и воображение имело отличное. Злить хрупкую с виду блондинку определенно не стоило. «Надеюсь, нас встречают», — протянула я, когда проводник от нас сбежал. «Не без последствий, конечно. Он три раза споткнулся на лесенке». Я была далека от мысли, чтобы подозревать Бьянку в наведении порчи специально. Обычно у нее это получалось, само собой, в редких случаях, когда подруга была, ну, очень зла. Народ на перроне постепенно рассасывался. А Бьянка, держась одной рукой за Тревора, другой надевала розовую туфлю на шпильке какой-то невероятной высоты. В сочетании с розовым, в двух местах порванным пеньюаром, выглядело это несколько провокационно. Впрочем, мы смотрелись не лучше. Моя пижамка тоже изрядно устала, и веселые тыковки, изображенные на ней, несколько погрустнели и истёрлись. «Ты точно не навернешься на таком каблуке? Может быть, наденешь балеточки? Я там у тебя видел, тоже розовые», — обеспокоенно спросил ее Тревор, а подруга злобно прошипела. «И как же я дожила до своих лет без твоих глупых советов?» «Почему без?» — искренне удивился парень, и все заржали. Знакомы мы были так давно, и дали друг другу столько разных советов, что уже не вспомнишь точное количество и последствия. В вокзал мы забежали одними из последних, но тут обошлось без сюрпризов. Невысокий пухлый мужчина, довольно молодой, с каким-то излишне простоватым лицом и трогательными светло-рыжими кудряшками, стоял у выхода с табличкой «Замок темного властелина». Вокруг него уже собрались несколько человек. Эффектная брюнетка — скучающий престарелый Дон Жуан, который безуспешно пытался оказывать ей знаки внимания, семейство, состоящая из трех детей разного возраста, лысеющего мужчины и статной женщины с крутыми боками. Немного в стороне замер мрачный парень в капюшоне, натянутом на глаза. Он изучал пол у себя под ногами, и единственный из всех был нашим ровесником. «А мы к вам!» — радостно заявила Бьянка, раскинув руки в приветственном жесте. Лучше бы не распахивала. Туфли на ней были новые и приличные, а пеньюар все тот же. Юноша отвлекся от пола. Мать семейства успела закрыть руками глаза сразу двоим сыновьям и грозно зыркнуть на мужа. Поджидающий мужчина с табличкой стремительно порозовел. А дон Жуан оживился и отвлекся от брюнетки, моментально переключив внимание на мою подругу. Но и тут ему ничего не светило. Бьянка его просто не заметила. Сная подругу, я бы ставила на скромного паренька, которому очень быстро наскучил пол. Но вряд ли Тревор подпустит соперника ближе, чем на 3 метра. Янка в своем репертуаре. Предпочла сделать вид, что все идет по плану. А пеньюарчик — это всего лишь часть приветствия. И деловито выдала. Ну все, мы готовы. Можем ехать. Спорить с этим никто не стал. И все дружно двинулись к выходу из вокзала. На улице нас поджидал длинный черный экипаж. Не новый но весьма солидный и просторный. «Какая прелесть!» — восторженно протянула подруга, увидев летучую мышь, свисающую вниз головой с крыши экипажа. Мышь приоткрыла один глаз, зевнула и поплотнее закуталась в кокон из кожаных крыльев, удовлетворив свое любопытство и продолжив спать. Харр! раздалось сбоку, и мы синхронно повернулись. «И ты тут!» — прошипел Тревор. «Я думала, он отстал!» простонала Бьянка с ненавистью, взирая на нашего старого знакомого. «Я тоже так думала». Но Ворон сидел возле места кучера на крыше и косился в нашу сторону чёрным глазом. «Почему мне всегда на его морде видится наглая усмешка? Он же птица, они в целом лишены мимики». хар с каким-то тайным удовлетворением заявил Ворон. Мать семейства шарахнулась. Один из детёнышей попытался стрельнуть в ворона из рогатки, Но не преуспел. Рогатка внезапно зашевелилась, вырвалась и уползла под колесо. Достать ее оттуда пацану не дали. И семья под завывание расстроенного мелкого полезла в экипаж. Она меня бросила удивленный взгляд Бьянка. Я пожала плечами. Ну, не знаю я, почему мой дар захотел спасти мерзкую птицу. Возможно, просто я хотела обидеть его сама. У меня, в конце концов, гораздо больше для этого поводов. Остальные прошли, не обратив на ворона никакого внимания. Только брюнетка остановилась рядом и очень внимательно посмотрела на птицу. Даже потянулась, чтобы погладить. Но ворон злобно закликотал и попытался клюнуть ее в руку. Брюнетка с шипением ее отдернула и недовольно зыркнула вишневыми глазами. А ворон нахохлился и отвернулся. В экипаж загрузились довольно быстро, если не считать этой заминки, и отправились в дорогу. Я блаженно откинулась в мягкое кресло у окошка и подумала, как же хорошо, когда экипаж с крышей и едет, а не летит, маневрируя между чайками, молниями и верхушками деревьев. Впрочем, наслаждение не продлилось долго. Получилось наслаждаться дорогой ровно до тех пор, пока мы не свернули в сторону темнеющего на горизонте леса. «А мы точно едем в замок?» — третий раз спросила Бьянка, осторожно выглядывая в окошко экипажа. «Точно, ты уже спрашивала». Сидящая напротив нее брюнетка закатила глаза и ответила вместо нашего провожающего, который усиленно пытался поддерживать веселую атмосферу разговорами. Получалось не очень. То ли компания подобралась неразвитым чувством юмора, то ли шутил Веньямин лоутрок так себе. «А ты откуда знаешь?» — с подозрением прищурилась подруга, которой брюнетка не понравилась с самого начала. Мне она тоже не понравилась, но я устала, переживала за экипаж, который неминуемо где-нибудь упадет. поэтому мне в целом не нравился сейчас никто, включая Бьянку и дремлющих парней. «А я там была», — прошипела девица, а Лаутрок почему-то громко икнул и тут же прикрыл рот ладошкой. Я понимала беспокойство Бьянки и сама готова была начать нервничать. За окнами был непролазный лес, затянутый туманом. Пару раз мне показалось, что чаще что-то подозрительно светится, и я не стала туда больше смотреть. Просто сидела и надеялась, что мы приедем побыстрее и туда, куда нужно. Всё же слишком много телодвижений, если толстячок просто решил привести нас на корм каким-нибудь вервольфом. Моя шторка была закрыта, и я уговаривала себя, что за окном ничего интересного нет. А вот Бьянка не могла отлипнуть от окна. И то, что она там видела, ей определенно не нравилось. Экипаж тяжело переваливался на буераках, и иногда казалось, что он рано или поздно завалится на бок. Сзади нас ссорились дети. Их родители флегматично дрыхли, иногда оглушая соседей богатырским храпом. Причем храпела мать семейства. Я сначала подпрыгивала. В первый раз подумала, что этот звук издал обладатель светящихся глаз за окном, поэтому и прикрыла шторку во избежание дополнительных душевных потрясений. Все равно сделать ничего нельзя только молиться, но этому я была не обучена. «А сейчас мы приближаемся к цели нашего путешествия», — радостно отозвался управляющий, поняв, что в экипаже стало на секунду тихо, и от этого мрачная атмосфера стала чувствоваться еще сильнее. Я послушно выглянула в окно и увидела тыквы. Маленькие, большие, яркие и не очень. Они смотрелись странно после мрачненькой лесной атмосферы. Между тыквами стелился туман. Не предвещающий ничего хорошего. Я боялась представить, что в нем может скрываться, но хотя бы лес закончился, и светящиеся глаза остались где-то между елок. Сейчас вдалеке мы увидели величественный черный замок, упирающийся острыми шпилями в низкие сизые облака. Страх, что нас завезут в чащу и скормят обладателем светящихся глаз, отпустил. Здесь гордость нашей провинции, продолжил экскурсию Лоутрок. «Поля!» «С тыквами!» — подозрительно уточнила Бьянка, изучая пейзаж за окном. «С тыквами!» — тоскливо отозвался управляющий и печально вздохнул, заставив меня подумать, что за вздохом явно кроется какая-то невеселая история. Дальше дело пошло бодрее. Тут дорога была ровнее, и экипаж резво припустил в сторону замка. Я продолжала смотреть в окно и увидела там странную картину. Уже знакомый нам ворон выбрал одну из тыкв среднего размера и увлеченно клевал. Сначала я не поняла, что он делает, но потом заметила, что тыква превратилась в мрачненькую перекошенную рожицу. Два глаза, дырочки носа и оскаленный рот. «Вот же блин!» — выругалась я и отпрянула от окна, но было поздно. Творчество произвело на меня неизгладимое впечатление. Тыква дернулась посильнее оторвалась от ветки и задорно покатилась за экипажем. Ну, началось. Когда-нибудь дар втянет меня в настоящие неприятности. Экипаж въехал под каменную арку, которая служила воротами. На ночь, как я понимала, словно в давние времена, опускалась решетка, отгораживая внутренний двор от остального мира. Сам замок был огромен, мрачен и в полной мере отвечал своему названию. Только тут гипотетически мог жить настоящий темный властелин. Я выбралась из экипажа и замерла на вымощенной плиткой площадке. В швах между плитками росла довольно высокая трава, что придавало двору несколько запущенный, зато атмосферный вид. Ко мне тут уже подбежала стайка чемоданов и подкатилась изрядно помятая тыква. Дорога не прошла для нее даром, но выклеванная вороном рожица скалилась с довольным идиотизмом. Я даже передернулась. Уж больно морда была характерная. Мне показалось, что в глубине глаз зажёгся магический алый свет. Стало совсем жутенько. Ворон противно каркнул и взмыл с крыши экипажа вверх, к одному из черняющих окошек башни. Он вел себя так, будто бывал тут не один раз. Странно. Следующие полчаса прошли в суматохе. Мы весёлой гурьбой ввалились в холл замка. Дети тут же с лязгом уронили доспехи, которые стояли при входе. Они упали на мои чемоданы и тыкву. Тыква, погребенная под шлемом, перепугалась и покатилась быстрее, громахая забралом. За ней побежали чемоданы, которые почему-то выбрали усовершенствованный вороном овощ предводителем. Я кинулась следом и оживила одну металлическую перчатку. Естественно, совершенно случайно. В итоге, когда к нам вышел управляющий, который сначала убежал вперед, чтобы дать распоряжение по размещению, мы гоняли по холу расползающиеся доспехи, детей и чемоданы. Остальные гости стояли по стеночке и удивлённо смотрели на творящийся дурдом, не принимая в нем участия. Кроме брюнетки. Она царственно восседала на диване и задумчиво рассматривала висящий на стене портрет. На нем был изображен черноволосый мужчина. Довольно красивый. В старомодном одеянии, но с поразительно хмурым выражением лица. «Это темный властелин?» равнодушно спросила она у управляющего, когда мы смогли вызволить доспехи из плена тыквы и чемоданов, а управляющий отошел от шока. «Да». Лутрок, кажется, начал немного заикаться. «Мы вообще-то только приехали. Как-то рано у него сдали нервы». «Прижизненный портрет». «Хм...» Протянула брюнетка. «Вам не кажется, что художник какой-то криворукий?» «Почему это?» Встряла мать семейства. «По-моему, очень хорошая работа. Темный властелин тут выглядит как самый настоящий темный властелин». «Стиль мне его не нравится», — сказала брюнетка и переключила внимание на управляющего. «Ну что, мы так и будем тут сидеть? Или нас все же разместят? А то я уже устала». «Конечно, ваши комнаты готовы. Вы ведь позволите нашим помощникам донести ваши чемоданы». Почему-то он управляющего такой заискивающий, я поняла очень скоро. Когда из бокового коридора появилось несколько оскалившихся в жуткой улыбке скелетов, побледнел даже Фолк. «Это что?» — с переходом на ультразвук взвыла мать семейства, пытаясь пригрести к себе всех своих детей, что было непросто учитывая, что они разбежались по холу, и явно пытались повторно уронить доспехи или хотя бы один скелет. «Это помощники, неприхотливые, послушные, наследство оставшееся от пластилина. Я вас уверяю, бояться их совсем не стоит». «Я им не дам свои чемоданы», — категорично заявила женщина. Ее молчаливый муж послушно сгреб вещи и с тяжелым вздохом навьючил их на себя. Мне кажется, мужчина уже был согласен на все. И скелет был не самым страшным в его жизни. «А у нас вообще своим ходом дойдут», — сообщила Бьянка, указывая на кучкующиеся вокруг тыквы чемоданы, которые, услышав, что говорят о них, задорно подскочили. Брюнетка презрительно фыркнула и демонстративно вручила свой скарб двум ближайшим скелетам, одетым в черные деловые костюмы. «Тревор, у тебя такое же!» — громким шепотом сообщила Бьянка и получила в ответ раздраженное шипение. «У меня не такой. У меня вообще-то шит под заказ». «А, ну где нам, простым смертным, разбираться в таких тонкостях?» Отмахнулась подруга и, поманив за собой чемоданы, отправилась вслед за управляющим, предоставив остальным догонять. Нас разместили на втором этаже. Мне досталась просторная старомодная комната. Окна выходили все на тот же лес, через который мы ехали. А если выглянуть чуть вправо, можно было разглядеть старинные памятники. Там, видимо, располагалось кладбище. Наверное, в контексте нашего отдыха у меня был один из лучших видов из окна. Антураж соблюден на сто процентов. Интересно, властелин захоронен на этом кладбище или в другом месте? С другой стороны виднелось очередное тыквенное поле. Они что, тут ничего больше не выращивают? Надеюсь, кормить нас будут чем-то, кроме тыкв. На улице, несмотря на ранний час, сгущались сумерки. Наползающие тучи плотно скрывали солнце, и с минуты на минуту грозил начаться дождик. Похоже, погулять сегодня у нас не выйдет. Печально, но, зная своих друзей, могу предположить, что скучно нам не будет. Я задернула шторы и пошла изучать своё временное жилище. Кровать была широкой и высокой. Мне кажется, забираться на нее нужно исключительно с прыжка. Сверху над кроватью нависал кружевной балдахин. Это вызвало смех. Меньше всего я походила на принцессу. Справа — шкаф, куда я развесила одежду. Слева — тумбочка с графином и стаканом. Рядом — небольшая бутылочка вина. Видимо, чтобы дорогие гости могли отойти от веселой дороги. За дубовой дверью скрывался санузел. Огромная латунная ванна, халат, полотенца, мыльные растворы. Прекрасно. Я почти смирилась с отвратительной погодой и сомнительными развлечениями. У меня оставалось пара часов, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок. И потом нас ждал приветственный обед. Экскурсия в усыпальницу властелина, ужин и вечерние прятки в замке. Ну что же, посмотрим, насколько атмосферным получится отдых. Бьянка редко ошибалась, подбирая нам развлечения. Но в этот раз, видимо, что-то пошло не так. Только я сняла с себя видавшую виды пижаму, чтобы сходить в душ, случилось странное. В окно раздался стук.